Предлагаем вашему вниманию страницы романа пародии Генри Бёрда и Дугласа Кэни Пластилин Колец. Создание пародий на популярные книги — давняя традиция, уходящая корнями в античность. Причём случалось даже, что создавались великие пародии на незначительные книги. В данном случае всё как раз наоборот. Трилогия Джона Рональда Толкина на «Властелин колец» превратилась в культовую книгу сразу после выхода в свет. Этот культ и подвигнул двух американских литераторов, Генри Бёрда и Дугласа Кенни, на своего рода «литературное хулиганство». Они создали совершенно беспардонную пародию на роман Толкина, которая в русском переводе стала называться «Пластилин колец». Не ищите в ней тайного смысла или скрытых намёков, это просто смешно. Надеемся, впрочем, что вы либо читали саму книгу, либо смотрели фильм по ней. В противном случае вас это не насмешит. Страница романа-пародия «Пластилин колец» читает Борис Улитин. Передача первая. Относительно книги, которую читатель держит в руках, сказать можно только одно. Главным побуждением ее авторов было желание разжиться деньгами. Так что, перелистывая ее страницы, читатель узнает немало и об их характерах, и об их литературной порядочности. Что же до самих хоботов, то о них он не получит практически никаких сведений, поскольку всякий, у кого в голове сохранилась хотя бы малая часть шариков, Охотно согласиться, что подобные твари могут существовать разве в детском воображении. Да и то еще следует оговориться, что речь идет о детях, которые проводят младенческие годы в плетеных корзинках, а подрастая становятся уличными фиглярами или страховыми агентами, если не просто людьми, зарабатывающими на жизнь кражей домашних собак. Тем не менее... Если судить по тому, как хорошо расходятся интересные книги профессора Толкина, эти люди составляют довольно обширную часть населения, легко узнаваемую по своеобразным подпалинам на карманах, возникающим лишь при самопроизвольном возгорании смятых в увесистый ком купюр. На потребу таким читателям мы собрали здесь воедино кое-какие относящиеся до хоботов клеветнические сведения откровенно российского толка, каковые нам удалось выжать из книг профессора Толкина, для чего их пришлось разложить аккуратными стопками по полу и затем долго топтать ногами, скачая и подпрыгивая. В угоду этим же читателям мы включили сюда краткий пересказ скоро выходящего в свет, так скоро, как только удастся распродать вот эту собачью чушь, описание ранних приключений Килько Скукинса, названного им «Путешествие с гормоном в поисках Нижней средней Земли», но переименованного мудрым издателем в «Долину троллей». Хоботы — народ противный, но приставучий. Численность его довольно резко сократилась с тех пор, как на рынке волшебных сказок обозначился спад. Туповатые, истроптивые, да при том еще и занудливые, они предпочитают всему на свете простое житье в пасторальном убожестве. Техники более сложные, чем удавка, дубинка или люгер, хоботы не любят, а переростков — «Или верзил, как мы у них называемся, они сторонились издавна. Ныне они с нами, как правило, не связываются, исключая те редкие случаи, когда им удается сбиться в банду до сотни голов, чтобы сожрать в сухомятку какого-нибудь одинокого фермера или охотника. Хоботы — народ маленький». ростом чуть меньше гномов, которые считают их щедушными, лукавыми и непредсказуемыми, а между собой часто называют болотной чумой. В высоту они редко достигают более чем трех футов, но, тем не менее, вполне способны одолеть любое существо ростом вдвое меньшее их. Конечно, если им удается застать его врасплох. Что же до хоботов, населяющих шныр, о которых у нас и пойдет главным образом речь, то они отличаются необычайной неряшливостью, ходят в залосненных серых с узкими лацканами костюмах, а к ним надевают кирольские шляпы и галстуки и шнурков. Обуви они не носят, передвигаются же на двух покрытых волосом затупленных приспособлениях, которые можно назвать ступнями лишь на том основании, что ими-то и кончаются у хоботов ноги. Угреватым лицам хоботов свойственно злорадное выражение, обличающее глубоко укоренившуюся в обладателе такого лица привычку «звонить незнакомым людям по телефону и, выкрикнув какую-нибудь непристойность, немедленно вешать трубку».